Глава шестьдесят пятая. Еще одна непредвиденная задержка. В третий раз зрители и актеры страшной трагедии занимают свои места. лосо снова забрасывается на сук смоковницы. Те же два палача хватают свободный конец. Наконец, они туго его натягивают. В третий раз у всех мелькает мысль. Скоро Морис Джеральд расстанется с жизнью.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 Он уже в самой гуще толпы. «Не выйдет», — повторяет он, наклоняясь над распростертым человеком и направляя дуло своего длинного ружья в сторону палачей. «Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам». «Эй, Бил Гриффин, если ты затянешь эту петлю хоть на одну восьмую дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю прямо в живот, и вряд ли ты ее переваришь. Отпустите вам, — говорят».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 «Но ты, Сэм Мэнли, и вы, мистер Пойндекстер, не может быть, чтобы вы согласились на это. Ведь это же, попросту говоря, убийство!» «Ты не все знаешь, Зепстумп!» – перебивает его Сэм Мэнли, желая оправдать свое согласие на казнь. Известные факты?» «К черту ваши факты! А также и выдумки. Я не хочу ничего слышать. У нас хватит времени в этом разобраться, когда будет настоящий суд».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 Во-первых, этот парень мой друг, хотя он и недавно поселился в наших краях. И во-вторых, Земстуб не потерпит подлости, хотя бы и в прериях Техаса». «Подлости? Вы называете это подлостью?» «Техасцы, неужели же вы робеете перед этим болтуном?» «Пора довести дело до конца. Кровь убитого взывает о мести. Беритесь за веревку». «Только попробуйте».